Отец Августин ожидал меня в коридоре, когда я покинул камеру Адемара. В коридоре было очень шумно, потому что тюрьма — это шумное место. Сколько бы соломы вы ни клали на пол, каждое слово отдается здесь таким эхом, будто ведро ударяющееся одно каменного колодца. А камеры набиты озлобленными, страдающими людьми. Тем не менее отец Августин понизил голос, говоря со мной. — Ваши слова не обдуманы, брат мой, — сказал он по-латыни. — Мои слова? Называть это отродье сатаны мучеником, упоминать о сочувствии к нему толпы? — Отец мой, ему нужен только предлог, — отвечал я. — Один предлог, чтобы поесть, и он сделает это. Я дал ему этот предлог. Поскольку вы, как мне кажется, преувеличивали, обещая ему завтра, аутодафе. — Да, верно, — согласился он. — Вот именно. Если он не поест, он может умереть к завтрашнему дню, а уж к концу недели непременно. А смерть в заключении — это нежелательно. — Нет, — сказал отец Августин, — этот сорняк безбожие должен послужить примером остальным. — Да. Признаться, меня волновало не то, как бы сильнее устрашить горожан, А как избежать нареканий со стороны людей высокопоставленных Всего двенадцать лет тому назад расследование действий Святой Палаты в Каркасоне, проведенной папой Климентом, кончилось официальным выговором. Кроме того, вынесение смертных приговоров не входит в полномочия Инквизиции, а отнимать у людей жизнь — это дело светских властей. «Как вы сами видите, — сказал я, — Приводя разговор на менее острые темы, на этом этаже содержатся особо опасные преступники и те, кто упорствует в нежелании покаяться. На верхнем этаже режим менее суров, и заключенным разрешено выходить в коридор и общаться между собой. «Вы хотите осмотреть нижний этаж? Отец Августин. Туда можно попасть вот через этот люк». «Нет», — резко ответил он и потом поинтересовался, — «часто ли его используют?» только когда необходимо место для допроса. Хорошему инквизитору нет нужды прибегать к пыткам. Отец Жак изредка употреблял его и для других целей, но это было давно. Не подняться ли нам тогда наверх? Понс с женой живут на верхнем этаже, там мы могли бы закончить, как вы хотели. Однако, прежде чем познакомиться с тюремщиком, отец Августин пожелал осмотреть тюрьму. Он не объяснил причин своего желания, но я догадался, что если обнаружатся какие-нибудь недостатки в работе Понса, то он их отметит, чтобы по завершении осмотра потребовать разъяснений. Пока мы шли мимо камер, где сидели иногда по два человека и даже более, поскольку мест не хватало, он настойчиво спрашивал у меня, все ли передачи от друзей и родственников попадают к заключенным. Не задерживается ли что в руках тюремщика? — Не беспокойтесь, отец мой, — отвечал я. — Если на свете есть честный тюремщик, то это понс. — Почему вы так уверены? — Потому что я знаком с друзьями и родными многих заключенных. Я спрашиваю у них, что они приносят, и справляюсь заключенных, что они получили. Ничего никогда не пропадает. Отец Августин что-то пробормотал. Я чувствовал, что он как будто бы недоволен, но решил, как всегда, что глупо было бы приставать к нему с расспросами, основываясь на неподтвержденных догадках. «В тишине и уповании крепость ваша!» Он молчал, и я молчал. Мы пошли дальше. По пути я представил ему нескольких надзирателей и нашего помощника Исарна, который часто разносил повестки. Исарн был... Покаившийся еретик, болезненного вида угрюмого юноша, чьи еретики родители давно умерли. Он почитал тюремщика с женой за приемных отца и мать. Он ел с ними, отдавал им большую часть своего скромного жалования и спал у них на столе. Я всегда считал его безобидным существом, едва ли достойным внимания, и потому весьма удивился, когда отец Августин, услыхав о его заключениях, воскликнул, — этот юноша был последователем лжеучения. В точности, как я сказал, но это было в прошлом. Он раскаялся в своих заблуждениях много лет назад, еще в детстве. — Откуда у вас такая уверенность? Я взглянул на него с изумлением. В это время мы как раз карабкались по лестнице к Понсу, и чтобы... Проделать это я вынужден был остановиться и обернуться. «Я никогда не одобрял связи с такими людьми», — заявил он. «Это опасно, это опрометчиво. Заговор в Каркасоне — дело рук подобного человека». «Отец мой», — перебил я, — «вы хотите сказать, что не бывает раскаившихся еретиков?» — Я хочу сказать, что мы не можем держать у себя этого юношу, — ответил отец Августин. — Удалите его отсюда. Но он никогда не давал повода. Немедленно, будьте любезны, но... — Брат Бернар, — сурово произнес отец Августин, — может ли Эфиоп сменить свою кожу, а леопард — свою пятнистую шкуру? — Отец Августин... «Но ваш тезка сам был еретиком, который впоследствии раскаялся», — возразил я. «Он был святой, великий человек, и ему принадлежат эти слова. Одним великим дано сочинять ереси. Я не желаю вступать в риторический диспут, брат, вы ведь не станете сочувствовать дереву виноградной лозы». Имеются в виду еретики, которых, по мнению отца Августина, как виноградное дерево, следует использовать лишь в качестве топлива для костра. Смотри, языки глава пятнадцатая, стихи со второго по седьмой. «Нет, — сказал я, — это было правдой. Один из отцов церкви писал, — нет еретика вне раздора». Сам святой Павел клеймил распри и разногласия, Рука об руку, идущие со ссорами, гневом и завистью. Гармония и единство — вот основа христианского мира. Только гордецы, движимые спесью и страстями, Алчут сломать эту основу и посмотреть, Как наш мир поглотит бездны вечной тьмы. По плодам их узнаете их, Семьи рушатся, священников убивают, братья совращают, сестер, детей морят голодом. Дошло ж до того, что убежденный еретик с большей охотой зарежет монаха, чем цыпленка. Вот каков их выбор. Как вам, наверное, известно, ересь на самом деле и значит выбор. Они выбирают ложные путь и должны заплатить за свой выбор. — Нет, — Отец мой, — повторил я, — я не склонен сочувствовать еретикам. Тогда вам необходимо быть бдительным. Разве в силах человека узреть, что в душе у другого человека? Нет, отец мой. Вот именно нет. Если только просветил его Дух Божий и ведут его ангелы, снизошла ли на вас такая благодать? Нет, отец мой. Тоже и со мной. Следовательно, мы должны быть на настороже. Мы не можем допустить того, чтобы враг человечества стал нам другом. Трижды в тот день он взял надо мною верх. Воистину он обладал могучей волей. Я поклонился, выражая свое полное с ним согласие, и повел его к сыну Шалю, к епископу, к королевскому казначею и к королевскому конфискатору, дабы он предъявил им официальные письма о своем назначении на должность. По возвращении в обитель он посетил вечернюю службу, предварительно переговорив с настоятелем с глазу на глаз. Ночью, лежа на своем соломенном тюфике, я уснул под бормотание несчастного сикара, читавшего в соседней келье реестр отца Жак. Он все еще читал, когда колокол прозвонил первый час за утренний. Было ли что-нибудь странное в том, что я начал воспринимать моего нового патрона как человека, живущего в тени смерти?